Самые любимые слова русских, а воз и ничего. Есть в нашем языке одно слово, которое на протяжении столетий вызывает острый интерес лингвистов, философов, писателей. Одни его любят, а другие нет, но все сходятся в одном. Это самое русское среди всех русских слов, причём настолько, что его невозможно перевести ни на один язык. Аналогов ему просто нет. Это слово Авось. Многие учёные и мужи утверждают, что слово мавось можно объяснить загадочную нашу душу, парадокс России, всё, что с ней когда-либо происходило. Что это якобы позиция русского человека, который беспечно полагается чаще на удачное стечение обстоятельств, чем на собственные силы. Слово авось приобретает угрожающий масштаб. Согласен ли с этим наш народ? И вообще, авось это хорошо или плохо? Вспомним некоторые пословицы и поговорки. Русак на авось и взрос. Авось вся надежда наша. Авось не унывает. И наконец, авось великое слово, как говорится, без комментариев. Но есть и другое народное мнение. Авось дурак с головой выйдет. А воси в города не горожены, а воскины дети не рожены. А вось не босем водились, до да оба в яму свалились. Кто авосничит, тот и постничит. Счёт равный, вот и думай, что хочешь. Интересно, а что скажут русские писатели? Зачем же так пренебрегать авоской и снебоской? Нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуться, когда надобные в огонь и в воду, а это чего-нибудь достоит в наше практическое время. Так считал Николай Лесков, признанный самым национальным писателем России. А Пушкин и вовсе воспринимал авось чуть ли не как национальный речевой пароль. «Авось, а шибалет народный, тебе б я оду посвятил». Великий поэт, как всегда, прав. В 17-томном словаре современного русского литературного языка, который содержит 131 257 слов, непроизводных существительных славянского происхождения всего 544, причем, собственно, русских 49, и среди них чуть ли не на первом месте «авось». Слово встречается с XVI века. Правда, тогда оно состояло из трех слов «авось». «А-во-се», что значит «а вот так». Что ж, вполне уверенное восклицание, которое трудно поколебать. Кстати, слово «авоська», плетеная хозяйственная сумка, тоже произошло от старорусского авося. Правда, появилась авоська гораздо позднее, в 30-х годах XX -го века. Продукты было достать тогда трудно. Вот и выходил человек из дома с душой и сумкой нараспашку. Авоська что-нибудь куплю. В авоське помещалось всё в неограниченном количестве: арбузы, книги, картошка, пустые бутылки. Эта волшебная сумка имела свойство растягиваться. Говорят, что слово авоська придумал Аркадий Райкин. А в всяком случае, в интервью литературной газете он сам однажды признался: "Я горжусь своим открытием". Неожиданно для себя мне удалось придумать новое слово. Когда же из магазинов пропало совсем всё, Михаил Живанецкий переименовал овоську в нихренаську. Скудно, плохо, зато весело. Многие столетия наши предки жили, приговаривая: "Авось пронесёт, не бось плохого не случится". И авоська с небоськой им помогали. Ведь давно известно слово материально. Есть у нас и ещё одно любимое слово, тоже загадочное для иностранца. С одной стороны, оно ничего не выражает, с другой им можно выразить всё. Это слово ничего. Один из рассказов Гиляровского так и называется Ничего. В нём Владимир Алексеевич вспоминает свою встречу с чешским публицистом Клофачем. Беседа, собственно, свелась к обсуждению этого самого слова. Во время русско-японской войны Клофич отступал вместе с нашими солдатами после боя под Хайченем. И вот что он вспоминал: жара, 53 градуса, воды ни капли целый день. Солдаты едва передвигают ноги, томясь от жажды под жгучими лучами, а шутки между ними не прекращаются. "Устали?" спрашиваю я то там, то тут, желая их ободрить. "Ничего", отвечают они, ласково улыбаясь. и продолжают идти. Клофыч был потрясен, что даже умирающий боец, раненный гранатами, смог прошептать всего лишь одно слово — ничего. «Да, это великое слово», — пишет Гелеровский, «в нем непоколебимость России, в нем могучая сила русского народа, испытавшего и вынесшего больше, чем всякий другой народ. Только могучему организму все ни почем». «Ничего, вытерпим», — говорят и теперь. Особое отношение к слову «ничего» было и у немецкого канцлера Отто Бисмарка. Об этом Гелеровский тоже вспоминает в своем рассказе. Впрочем, история эта известная, и я перескажу ее своими словами. В бытность свою послом в России Бисмарк по пути из Москвы в Петербург нанял ямщика. Взглянув на лошадей, Бисмарк усомнился, что они вообще могут передвигаться, По его мнению, худосочные клячи давно уже должны были быть отправлены на заслуженный отдых. Канцлер указал на это ямщику, долго возившемуся с поводьями. Ничего ответил ямщик и понёсся так быстро по скверной дороге, что Бисмарк начал бояться другого. Да ты меня не выволишь? ничего отозвал ямщик. Тут они и опрокинулись. Бисмарк упал в снег до крови, изодрав лицо. В ярости он замахнулся на имщка металлической тростью, а тот пытался стереть кровь с лица канцлера снегом и всё приговаривал: "Ничего, ничего". В Петербурге Бисмарк заказал кольцо из той самой трости и приказал сделать на нём надпись: "Ничего". Канцлер потом не раз признавался, что слово "ничего" утешало его в самые скверные минуты. Он говорил его сам себе, вспоминал имщка и на душе становилось легче. Это слово «ничего» помогло Бисмарку понять русских и полюбить наш язык. Кстати, именно Бисмарку принадлежит крылатая фраза «Русские долго запрягают, но быстро едут». Когда железного канцлера упрекали за слишком мягкое отношение к России, он отвечал «В Германии только я один говорю ничего, в России весь народ». В этом слове для Бисмарка была зашифрована вся сила духа русских. А что же сами русские думают об этом слове? Вот что писал поэт Пётр Вяземский: Какая погода сегодня? Ничего. Как вам нравится эта книга? Ничего. Красива ли эта женщина? Ничего. Довольны ли вы своим губернатором? Ничего. В этом обороте есть какая-то русская лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то совершенно русское себе на уме. Даже языковеды не сразу скажут, какая это часть речи: отрицательное местоимение, наречие, модальная частица, неизменяемое прилагательное, категория состояния. Вот такое многозначное слово ничего. Кстати, в последние годы у нас появилось ещё одно лукаво сдержанное слово, которым мы отвечаем на большинство вопросов. И это тоже подметил иностраннец. Правда, не немец, а швед, первый гендиректор IKEA в России Леннард Дальгрен. Вот цитата из его книги Вопреки абсурду, как я покорял Россию, а она меня. Нормально. Вне всяких сомнений, это одно из самых употребляемых слов русского языка. Всё у них нормально. Как дела? Нормально. Как здоровье? Нормально. О чём ни спросишь, всё нормально. При этом я не уставал удивляться, есть ли в России хоть что-нибудь, что вписывается в моё понимание нормы. Нормально сказал? По-моему, ничего.